99. -е. Матери огни йоги Раздали карты по рукам вам в жизнь на игре, но в них сыграет каждый сам и здесь же, на земле. В этих словах точно выражена мысль о значении кармы. Сканды — рамки, в которых выявляется дух. А как он выявляется, и какие новые сканды, возможные для изменения, создает он в жизни текущей, зависит от его свободной воли. Ибо воле свободна всегда. свободно всегда выбирать свой путь вправо или влево. Ничто не может отнять от человека эту свободу выбора. Настоящее созданное его волею в прошлом. Все сложности кармы — продукт его собственной воли. Слабая воля безвольно отдается в объятия тьмы, Но даже малая и слабая печушка беззаветно и самотвержно защищает своих птенчиков от врага. Слабоволи не прощается карма